Роберт Сапольски. Психология стресса. Переводчики: Марина Алиева, Наталья Бурапова, Сергей Комаров, Владимир Кузин, Анна Стативка. Читает Фуад Насиров. Глава 15. Личность, темперамент и их влияние на стресс. В главу 13 мы посвятили тому, как психологические факторы могут менять стрессовые реакции, и пришли к выводу,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 и в своей иерархии он занимает весьма высокое положение. Он хорош в том, что делает, и его действия вполне конкурентно способны. Он уже номер 2 и дышит в затылок номеру 1, который почил на лаврах и несколько обленился. Всё хорошо, и вероятно, будет ещё лучше. Но вы бы не назвали Гэри удовлетворённым, да он по-настоящему никогда таким и не был. Для него вся жизнь битва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 трудиться им там приходится, пожалуй, часа 4 в день, добывая в полях и на деревьях съедобные фрукты, клубни и травы. Для меня эти бабуины стали идеальными объектами исследования. Последние 2 десятка лет я из своей лаборатории уезжал на лето в Серенгети. Поскольку на наполнение желудков бабуины тратят всего 4 часа в сутки, ещё 8 часов светового дня им остаётся на выяснение разнообразных отношений друг с другом.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 насколько любят заниматься грумингом с самками, играют ли с детьми, впадают ли в хандру, проиграв в драке, или же идут бить того, кто послабее. Двое студентов, Юстина Рэй и Чарльз Вёрджин и я, проанализировали многолетние поведенческие данные, чтобы попытаться упорядочить различные элементы образа жизни и индивидуальных особенностей у этих животных. Мы нашли некоторые интересные корреляции между индивидуальными стилями и физиологией,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 Когда угроза в двух шагах, они начинают волноваться, настораживаться, готовятся. Видя же, что соперник вознамерился вздремнуть, продолжают заниматься тем, чем и занимались. Они могут сказать себе, что одна ситуация несёт в себе плохую новость, другая же не несёт в себе ничего. Но некоторые самцы взбудораживаются даже когда соперник уже улёгся на полянке и явно задремал. Ситуация, происходящая по 5 раз на дню.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 Были их матери снисходительными или суровыми, заставляли ли их учиться музыке и так далее. Но Сломи провёл интересную работу, в которой выявил в этих индивидуальных различиях как генетические, так и экологические компоненты. Например, он продемонстрировал, что детёныш обезьяны может иметь общую с отцом черту характера даже в тех социальных группах, где отец не участвует в воспитании. Верный намёк на наследственную генетическую составляющую.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 Некоторые исследователи определили под группу женщин с привычным психогенным выкидышем, на которые приходится примерно половина случаев, как отсталых в психологическом развитии. Они характеризовали этих женщин как эмоционально незрелых, сильно зависимых от мужа, на каком-то глубоко подсознательном уровне видевших в предстоящем появлении ребёнка угрозу собственным детским отношениям с супругом. Другой, диаметрально противоположный тип личности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 Неудивительно, что тревожные расстройства, связанные с постоянной гиперактивностью стрессовых реакций и с повышенным риском возникновения многих заболеваний, которые и заполняют страницы этой книги. Подверженные тревоге крысы, например, живут гораздо меньше. Тем не менее, далеко не все и не всегда реагируют избытком глюкокортикоидов. Вместо этого бывает чрезмерная активация симпатической нервной системы и избыток циркулирующих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 при котором в вашем теле вырабатывается определённая автономная реакция. Рассмотрим пример с женщиной, пострадавшей от жестокого изнасилования. После чего всякий раз, когда она видела похожего человека, её мозг научился подавать сердцу сигнал биться быстрее. Классическое обусловливание по Павлову. В определённое время звенит звонок, по которому выдают еду, и мозг научился в это время активировать слюнные железы.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 которые прямо за её спиной разговаривает с теми же интонациями, что и носильник. Организм реагирует ещё до того, как придёт осознание сходства. Как мы видели в десятой главе, если мягкий кратковременный стресс улучшает эксплицитное научение, то затянувшийся или сильный сводит его на нет. А вот неосознаваемое имплицитное автономное научение улучшается любым типом стресса.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 Один из каналов к миндалевидному телу идёт от проводящих путей болевой чувствительности. А это возвращает нас к девятой главе и к разговору о боли и её субъективной интерпретации. Миндалевидное тело связано с ней. Оно тоже получает сенсорную информацию, причём, что примечательно, получает её прежде, чем она дойдёт до коры и вызовет осознание ощущения.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 Такие входящие сигналы побудят миндалевидное тело проголосовать за тревогу. Интересный клинический пример этого можно найти в недавней работе Лари Кехила и Роджера Питмана из Гарварда. Они сообщают, что если у тех, кто только что перенёс серьёзную травму, заблокировать симпатическую нервную систему препаратами из третьей главы, которые называются бета-блокаторы, вероятность посттравматического стрессового расстройства заметно снизится. Почему? Когда сигнал симпатической нервной системы к менделевидному телу слабеет, оно, скорее всего, сочтет, что это или аналогичное событие и впредь не должно провоцировать сильнейшее возбуждение. И для полноты картины менделевидное тело очень восприимчиво к сигналам глюкокортикоидов. Огромное значение имеют и выходные сигналы от менделевидного тела, в основном к гипоталамусу и смежным форпостам, которые инициируют усиленную выработку глюкокортикоидов и активируют симпатическую нервную систему. Возбуждённое миндалевидное тело активирует симпатическую нервную систему, которая, как мы видели в предыдущем разделе, в свою очередь, ещё сильнее возбуждает миндалевидное тело. Порочный круг замыкается. Тревога может подпитывать саму себя. И как реагирует миндалевидное тело с помощью КРГ в качестве нейротрансмиттера?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 Неудивительно, что симпатическая нервная система пускается в скачок. Сигналы тревоги всегда срабатывают в миндалевидном теле. Почему у тревожных людей миндалевидное тело работает по-иному? Некоторые удивительные исследования, проведённые в последние годы, показывают, как это происходит. Как мы видели в десятой главе, основные стрессоры и глюкокортикоиды нарушают функцию гиппокампа. Синапсы не в состоянии поддерживать долговременную потенциацию синаптической передачи,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 Но Фридман и Розенман провели проспективное исследование и доказали, что именно принадлежность к А-типу предчувствует болезни сердца. Это открытие произвело фурор, и к 1980 годам некоторые светила кардиологии съехались, проверили доказательства и пришли к выводу, что принадлежность к А-типу не в меньшей степени влияет на риск сердечных заболеваний, чем курение или высокий уровень холестерина.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 Другим примером может служить взаимосвязь между недружелюбием людей и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний в 10 американских городах. Показатель недружелюбия был включён в самооценку в опросе Геллопа. И вот как он распределился от наибольшего к наименьшему по городам разной величины: Филадельфия, Нью-Йорк, Кливленд, Демоин, Чикаго, Детройт, Денвер, Миннеаполис, Сиэтл.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 Я счёл это замечательным. Если они смогут превратить наши коронарные сосуды в книгу грехов, а снижение липидов в крови в акт искупления, чтобы люди могли быть порядочнее друг с другом, флаг им в руке. Отделка интерьера как научный метод. Последний вопрос из той же области. Как обнаружили поведение о типа? Все мы знаем, как учёные делают свои открытия. Одни в ванной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 Фридманто непременно сделал бы с этим что-нибудь очень интересное и исповедальное. Он был мягким, утончённым человеком, целью стремлённым, непоседливым сукиным сыном, пока на шестом десятке с ним не случился сердечный приступ. Он мог встать перед группой пациентов, э таких безжалостных баракуд а типа из числа больших начальников, которые в 42 года получили первый сердечный приступ и сказать: "Посмотрите на меня,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 Ему было трудно выбрать между тем, чтобы сделать мир здоровее или же добрее, и он делал и то, и другое. Мне его не хватает. Было ещё множество исследований, касающихся личности, темперамента и обусловленной стрессом физиологии. Одни учёные сообщали, что у оптимистов и пессимистов в момент стресса по-разному работает иммунитет. Другие демонстрировали, что чем недоверчивее человек к своему социальному окружению,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 либо разрешёнными, либо строго запрещёнными поступками. Свои эмоции они держат под надёжным замком. Мужественные, очень правильные, трудолюбивые, продуктивные, надёжные люди, которые никогда не выделяются в толпе. Если только вы не начнёте удивляться нетрадиционному характеру их чрезвычайной традиционности. Определить репрессивную личность можно с помощью некоторых личностных тестов, впервые проведённых Ричардом Дэвидсоном.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 С равной энергичностью сообщают о таких эмоциях. Однако на вопрос, что ещё они чувствовали, нерепрессивные обычно с готовностью рассказывают о сопровождающих, не основных чувствах. Ну, в основном это меня разозлило, но было и немного грустно, и чуточку противно тоже. Репрессивные же твёрдо стоят на своём. Дополнительных эмоций нет и не было. Чёрно-белые чувства с намёком на лёгкий оттенок. Эти люди не шутят?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 Уровень глюкокортикоидов в крови высок, как у людей с сильной депрессией, повышенный тонус симпатической нервной системы. При решении когнитивных задач у репрессивных людей необычно увеличиваются частота сердечных сокращений, артериальное давление, потливость и мышечное напряжение. И за эту сверх обостренную реакцию приходится платить. Например, у репрессивных личностей снижен иммунитет.